Глава восемнадцатая Дом барона, небольшой замок, примыкающий к зданию ратушу и, как говорили, соединенный с ним подземным ходом, походил на крепость. Его фундамент был выложен огромными валунами, а толстые каменные стены защищали жителей замка от всего. Когда-то этот замок был началом города Укбар. Он одиноко стоял на холме, а вокруг рядами строились деревянные дома селян, что обрабатывали поля вокруг холма. В случае набега гномов, что приходили тогда еще с севера, жители этих домов укрывались в замке. Но с тех пор, как земли людей стали расти на север, и предки короля заключили мир с гномами, никто не прятался за каменными стенами замка, а маленькие деревянные домики стали превращаться в каменные дома и улицы. «Замок стал просто центром города. Когда-то в нем и заседал совет, пока мы не построили ратушу», рассказывал барон своим гостям за ужином. Самрад знал все это, но барон действительно интересно излагал все тонкости городской истории, еще и непривычно честно, открыто, не пытаясь героизировать или, напротив, очернять своих предков, что построили этот замок и дали его имя городу. — А почему Укбар? — спросил Эмир. Он съел огромную тарелку супа и больше ничего есть уже не мог. Его разморило от тепла замка и вкусной еды, но ему так нравились рассказы барона, что он не мог от них отказаться, а искренне нравилось рассказывать о родных местах. «Действительно, почему Укбар?» — поддержал вопрос Самрат. «Это ведь слово из гномьего языка, верно? Кажется, означает «непобедимый», но почему на языке гномов?» «Это очень давняя история», — улыбаясь, сказал барон. «Скорее даже легенда, которую передают в моей семье от отца к сыну». «Можно ее расскажу я?» неожиданно подала голос дочь барона. Она сидела поудаль от отца, брата и гостей в стороне от баронессы, и именно поэтому Герримонт, которому тоже позволили присутствовать здесь, как гостю рассмотрел ее. Она сидела почти напротив него, словно простолюдинка, но манерами отличалась изящными. Очень кротко она следила за разговором, почти не прикасаясь к еде, но глаза у нее горели, а теперь явно не удержалась. Ей было всего десять. Ее волосы велись, но их стянули в тугую пышную косу так сильно, что эти волны трудно было заметить, зато при огнях свечей и камина в русых волосах отчетливо читался рыжий отлив, которого не было ни у барона, ни у его жены, да и блеск в глазах у этой девчонки показался Гэримонду странным. Она чем-то напоминала Ювей своей силой и решительностью, которые нельзя запрятать в женском платье. «Когда отец беседует с гостями, ты не должна вмешиваться», — тихо и строго сказала баронесса девочке. «Это неприлично». «Простите, мою дочь», — сказал барон мягко. Он совсем не злился. «Наяра просто очень любит эту историю. Иди к нам, дорогая», — сказал он, протягивая руку, и девочка тут же вскочила с места, оббежала стол, встала возле отца поближе к самрату и изобразила реверанс. «Нара Берти Сенелей, к вашим услугам!» Представилась она и внезапно смутилась, взглянув на Самрата. «На Яра!» — поправил ее отец. Она поджала губы и кивнула. «Я рад знакомству, юная леди Сенелей!» — сказал Самрат, взял девочку за руку и поцеловал ее тонкую руку, с удивлением замечая, что пальцы у нее не похожи на те, что обычно бывают у благородных девиц. Ее руки напомнили ей руки Аркара в детстве в ту пору, что только привыкли к мечу. Это открытие заставило Самрата внимательно осмотреть девочку, которую он поначалу не замечал, как не замечал он большую часть мира, увлекшись своими мыслями. «Я могу начать рассказ?» — спросила девочка, робко глядя на Самрата и освобождая свою руку, а затем косясь на отца. На баронесу она не посмотрела, избегала ее взгляда, а вот уловив его к отцу, подпрыгнула на месте, складывая ладони. «На самом деле, когда-то давно наш замок звался Уки-Юин-Уайм», — сказала она. «Так нарекли его эльфы, что помогли нашим предкам его построить. Это значит «надёжный». Он и был таким, но гномы называли его Укий, потому что сложных имён они никогда ничему не дают». «А это очень похоже на их слово «луки», что означает «ничтожный», — заметил задумчиво Самрад, тронув пальцем кончик носа. «Да, именно!» Радостно согласилась девочка, хлопнув в ладоши и снова подпрыгнув на месте. Именно поэтому гномы называли доблестного предка моего отца Луки, пока однажды не взяли в плен Нару Сенелей, дочь доблестного Ешира синелея Нара изменила взгляды гномов на свой род. Связанное и плененное она сказала главному из гномов, «Ты подлостью взял меня в плен, а значит, не можешь требовать от меня покорности». При этом, стараясь показать происходящее когда-то, она сложила руки за спиной, гордо вскинула голову и произнесла эти слова совсем другим тоном, глядя на стол. У Герримонда от такой игры внезапно закружилась голова. Перстень под бинтами стал теплее, и он испуганно сжал руку в кулак, боясь, что проблеск зелени станет виден. Ему нестерпимо хотелось тронуть зеленый камень, но он не мог, и перестать следить за девочкой тоже не получалось. Она не просто рассказывала. Она показывала, как отвечал Нари молодой гном, как говорил, что люди только смрад на пути к эльфам. А Герримонт почему-то видел и Наяру, что вела рассказ, и Нару с принцем гномов драком, что после перебранки вступили в бой. Он видел, что ей дали меч, не ее собственный, а какой-то очень короткий, неудобный. Ей он был не по руке, Наяра об этом не говорила. В ее рассказе дочь барона сразу взяла свой меч, а Герримонт отчетливо видел, как она роняет оружие от первого же удара врага. Он смеется, но когда она требует свой меч, сначала шутит, потом берет оружие, что дали женщине, и злится. Оно ему тоже не нравится, он требует дать ей ее собственный меч. Тот и другой, не Герримонт, наблюдая за ними тогда, улыбался и был рад. Ему это казалось чем-то теплым и добрым. Этот кто-то... Хотел мира средь своих детей. «Видишь, Айрон, они скоро помирятся», — говорил он светловолосому белокрылому существу, похожему на подростка, в котором невозможно было узнать хранителя Граали, но это был именно он. «Ты тоже должен помириться с Гленном», — просили именно его, но он не хотел, и это тоже умиляло. Жар кольца перетек по руке куда-то к груди, и мир пошатнулся. Дочка барона, с жаром рассказывающая о доблестной схватке женщины и гнома, поплыла перед глазами, раздвоилась, задрожала. Зато он четче начал видеть Нару, что запрыгивает на коня и обещает вернуться. Он видел горы, шахты гномов, но внезапно потерял то доброе внутреннее ощущение. Исчезло тепло, нежность и любовь ко всему живому, зато возник теплый замок на скале у самого обрыва. Он спрятан от людей, его не видят гномы, а на самой высокой башне стоит Грестус, улыбается. У него черные глаза, но что-то красное в них мерцает. Сама тьма или пустота, или тень стоит за его спиной и держит, прижимая к себе. «Ты будешь единственным, кто останется», — обещает ему тьма, а Герримонду кажется, что он стоит там с ними, что у него на глазах трескается земля, часть скалы осыпается, и глубокая трещина идет по стене башни. Они оба это знают, но ничего не пытаются сделать, потому что, когда падет мир, нет смысла ловить какую-то башенку в горах. Грестус смотрит ему прямо в глаза, и в этот миг Герримонт отчетливо понял, что тот ему не враг. Он не друг, не помощник, даже не союзник, но не враг. И Грестус, кажется, тоже это понимает, улыбается и хочет что-то сказать, но у него не получается. Он странно улыбается. «Я убью тебя», — говорит он, — только стоят они уже не на крыше той башни. Они на крыше башни Герримонда, рядом горит королевский дворец, а окровавленную корону Герримонда держит в руках, зная, что повсюду тьма, И ничего больше не останется, если он не сможет победить. Он протягивал руку к Грестусу, готовый, если уж придется выдрать его душу. Он пытается уцепиться за него, но не получается. Он слышит смех. Внутри все горит, снаружи тоже и ясно, что от мира не останется и капли. Разлом ползет по горам к долине, а он ничего не может. В ушах звенит. В глазах лишь тьма. Откуда-то издалека, из какого-то прошлого прорывается детский голос. Именно благодаря Наре был подписан мирный договор между людьми и гномами, а наш дом стал Укбаром, потому что так нарекли его гномы, потому что это имя нашему городу принесла великая Нара. Доподлинно да известно, что Нара Сенелей действительно... Присутствовала в королевском дворце в день подписания договора, а после отправилась на земли гномов и домой уже никогда не возвращалась. Дополнила рассказ дочери барон, а Герримонт каким-то отзвуком, несмотря на пустоту, увидел снова Нару Сенелей, что вышла замуж за человека из севера. Она была немолода, когда родила своего первенца, сына с черными глазами. Герримонт видел эти глаза И что-то вдруг замыкалось в его голове. Была тьма, но были города и люди. Много разных всяких людей и аграафы. Один, второй, третий. Их было много, они были повсюду. Им что-то было надо от этого мира или миру от них, он уже не мог понять. Он даже не понимал, холодно ему или жарко. Что-то громыхнуло, разбилось, пальцев коснулась вода или кровь или... Вино? — еле слышно спросил Герримонт, видя красное пятно на белой скатерти, что доползло до его руки. Он внезапно вспомнил, где он и что должно быть в его реальности, поднял глаза и встретил взгляд взволнованного Эмира. Он смотрел прямо на него, затем взглянул на перевернутый кувшин, потом на барона. — Простите, — сказал он, хотя специально толкнул кувшин, надеясь отогнать странный туман с глаз Герримонта. Туман исчез, и Эмиру сразу стало стыдно. Он усомнился в том, что видел и чувствовал, но ничего не мог сказать. «Мой брат, видимо, слишком сильно устал», — пришел ему на помощь Самрад, быстро вставая. «Принцу миру давно пора спать». «Разумеется», — сказал барон и поспешил сделать свое распоряжение. Но он совсем не злился и никаких странностей не замечал. А вот его дочь заглянула Герримонду в глаза и почему-то вздрогнула. Она даже хотела что-то сказать, но ее отвлек Эмир подбежавший к ней, внезапно ухвативший ее за руку. «Спасибо, ты лучший рассказчик!» сказал он и обнял ее как смог, уткнувшись носом в корсет ее платья, а потом побежал к Герримонду и дал ему руку. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне сказку на ночь», заявил он. «Конечно», — соглашался Герримонд, крепче сжимая руку со спрятанным перстнем. Он только теперь понимал, что тот все еще горячий, а самое главное, зеленый камень успел прожечь повязку, и это вспыхнуло бы, если бы не разлитое вино. Он украдкой трогал камень в глубине костлявого слабого кулака, но каким-то чудом вставал, держа маленького принца за руку.